Итак, страдание в этой жизни соразмерно с силами человека. Это значит, что при равном несчастье слабый страдает больше, нежели сильный. Но что же придает человеку силу? Закалка, привычка и опыт. Мы не станем утруждать себя доказательством этого. Это аксиома как в отношении нашей душевной жизни, так и нашего естества. Когда молодой король...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 отчетливо помнить мельчайшие подробности своих последних минут? Разве это не пытка? Пытка, тем более невыносимая, что она может быть вечную. «Не есть ли это то самое, что зовется вечностью, адом?» шептал себе Людовик XIV в то мгновение, когда за ним закрывалась дверь, запираемая без му. Он не проявил ни малейшего интереса к окружающей его обстановке,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 А не отравили ли меня во время обеда, или, кто знает, не обкурили ли отравленную свечой, как мою прабабку Жанну Дальбре? Жанна Дальбре, 1528-1572, королева Наварры, 1550-1572, мать Генриха Бурбона, будущего французского короля Генриха IV, ревностная протестантка. Существует предположение, что она была отравлена по приказанию Екатерины Медичи. «Вдруг холод камеры!» — пронзил плечи Людовика. «Я видел, — продолжал он, — я видел моего отца мертвым на той самой кровати, на которой он всегда спал. На нем было королевское одеяние. Это бледное лицо с заострившимися чертами, эти застывшие некогда столь подвижные руки —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 Бог, не спославший на него кару, не может наказывать и меня, не сделавшего ничего противного, его заповедям. Странный шум привлек внимание молодого человека. Он посмотрел и увидел на каминной доске под громадной грубой фреской, изображавшей распятие, огромную крысу, грызшую хлебную корку и смотревшую на нового постояльца камеры умным и любознательным взглядом. Король испугался.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 Это все, конечно, Фуке. Пригласив его, меня заманили в ловушку. Но Фуке не один. Его помощник. Этот голос. Это был голос Дербре, я узнал его. Кольбер был прав. Но что же от меня хочет Фуке? Будет ли он царствовать вместо меня? Немыслимо. Кто знает, подумал мрачно Людовик. Кто знает, быть может, герцог корлянский мой брат... Сделал со мною то, о чем всю жизнь мечтал, замышляя против моего отца, мой дядя. Но королева, но моя мать, но лавальер, о, лавальер, она окажется во власти принцессы Генретты, бедное дитя, ее, наверное, заперли, как заперт я сам, мы с нею навеки разлучены. И при одной этой мысли несчастный влюбленный разразился криками, вздохами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 Для короля это было еще одним доказательством того полного пренебрежения, которое он встретил к себе в Бастилии. После первой вспышки неудержимого гнева, чуточку успокоившись, он заметил полоску золотистого света. Должно быть, занимал заря. После этого он опять принялся кричать, сначала не очень громко, затем все громче и громче. И на этот раз кругом все было безмолвно. Двадцать других попыток также не привели ни к чему.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 Шум, который до этого он поднимал, сменился неумолкающим грохотом. Несколько приглушенных и, как показалось ему, отдаленных криков ответило ему с разных сторон. Это произвело на короля странное впечатление. Он остановился, чтобы прислушаться. Это были голоса узников, еще так недавно его жертв, теперь сотоварищей. Эти голоса, словно легчайшие испарения,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 «Милый мой, у вас мозги на бекрень?» — отвечал голос за дверью. «Но все же это не основание производить такой грохот. Перестаньте шуметь, черт возьми!» «Вы комендант?» За дверью все смолкло. Тюремщик ушел, не удостоив короля даже ответом. Когда король удостоверился в том, что он и в самом деле ушел, его ярость сделалась безграничную. Гибкий, как тигр, он вскочил на стол, потом на окно, и начал трясти решетку. Он выдавил стекло, и тысячи звенящих осколков упали во двор. Он кричал голосом, становившимся с каждым мгновением все более хриплым, «Коменданта! Коменданта!» Этот припадок длился около часа. С растрепанными, прилипшими к лбу волосами, с разорванной и выпочканной одеждой и бельем, превратившимися в клочья, король перестал выйти вопить, лишь окончательно обессилев.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 я хочу слышать я хочу повидать коменданта вот оно что ваш взгляд становится диким превосходно я беру вас нож и сторож прихватив с собой нож закрыл дверь и ушел оставив короля еще более пораженным несчастным и одиноким чем прежде напрасно снова пустил он вход сломанный стул напрасно бросил через окно тарелки и миски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 Что касается коменданта, то он не проявил ни малейшего беспокойства в связи с сумасшествием узника. Сторожи и часовые доложили ему об этом. Но что из этого? Разве сумасшествие не было обычным явлением в крепости? И разве стены не способны удержать сумасшедших? Господин де Безмо, свято уверовав во все то, что ему сказал Арамис, и имея на руках королевский приказ, жаждал лишь одного — Пусть сошедший с ума морчали будет достаточно сумасшедшим, чтобы повеситься на брусьях своего полога или на одном из прутьев тюремной решетки. И действительно, этот узник не приносил никакого дохода и ко всему еще становился чрезмерно обременительным. Все осложнения с Сельдоном и морчали, осложнения с освобождением и заключением вновь, осложнения, связанные со сходством, Все это нашло бы в подобной развязке чрезвычайно простое и удобное для всех разрешения Больше того, Безмо показалось к тому же, что это не было бы неприятно и господину Дербле. И по правде сказать, говорил Безмо майору, своему помощнику, обыкновенно узник достаточно страдает от своего заключения. Он страдает более чем достаточно, чтобы пожелать ему из милосердия смерть.